Глава 15. Как научиться чему угодно и не бросить. Ожидание линейности, энтропия, обучение как собирание пазлов. Раз уж мы заговорили о том, как стать профессионалом и об эффекте Даннинга-Крюгера, то логично было бы поговорить о процессе обучения. Тем более что одно из когнитивных искажений ожидание линейности мешает нам обучаться, заставляя всё бросить. расскажу, как происходит процесс обучения любого человека в абсолютно любой области, понимание сути вопроса, процесс перехода человека из дилетанта или эрудита в профессионала. Представьте себе мозаику пазл, которую вешают на стенку. Нужно складывать друг с другом элементы, чтобы увидеть в конечном итоге какую-то картину. Чаще всего в магазинах продаются пазлы с шаблоном, по которому надо собирать картину, но есть и второй вариант игры. Пазл уже собран и лежит лицом вниз. Вы наугад открываете его элементы, и кто первый угадает, что же изображено, тот выигрывает. Этот вариант, как нельзя лучше, отражает суть обучения. В физике есть такое понятие, как энтропия. Если вы залезете в Википедию или на какой-нибудь тематический ресурс, посвящённый теоретической физике, то прочтёте про энтропию очень много всего страшного, непонятных терминов и названий. Но вы знаете, что я очень не люблю различного рода профессиональную лексику и заумные понятия. Это всё не приводит к пониманию обычным человеком сути вопроса. Поэтому я постараюсь всё упростить. Итак, энтропия это мера бардака. Очень просто. Возьмём нашу мозаику, высыплем в коробку, потрясём и перемешаем. Энтропия максимальна. Что там за картина? Какой там порядок? Какая может быть упорядоченность мозаики? Там полный бардак. Энтропия равна бесконечности, максимуму. Теперь соберём ту картину, которая была задумана. Каждая деталь будет на своём месте. Энтропия 0. Чем выше уровень бардака, как в любой области, в пространстве, в солнечной системе, тем больше к бесконечности стремится энтропия. Когда всё упорядочено и идеально, энтропия равна 0. А теперь вернёмся к нашей мозаике и её связи с обучением. Представим себе, что мы решили изучить эндокринологию, диетологию, математику, игру на гитаре, способ знакомиться с девушками в баре, начинаем изучать этот вопрос. Перед нами вот это самое закрытое поле, картина, которая уже существует, но для нас она перевёрнута лицом вниз. Вот мозаика, и мы не знаем, что там. И вот мы начинаем получать информацию, понемногу учиться. Прочитали что-то, открыли какой-то пазл, а там зелёный кусочек. Открыли другой, он синий. Открываем ещё синий, синий с красным, зелёный. Что у нас в голове? Бардак. мы не видим что там у нас есть разрозненные знания кусочки непонятно чего и нам кажется в этот момент что всё запутанно и сложно не унывайте ни в коем случае не поддавайтесь знаете что это нормально энтропия в вашем знании находится сейчас где-то в районе плюс-минус бесконечности полный бардак Вы продолжаете ковыряться, стараясь увязать между собой элементы, которые открываете. Прочитали ещё что-то, открыли, попытались связать, не получилось. Вы продолжаете и продолжаете открывать. Открыли 30%. Что у вас в голове? Та же самая плюс-минус бесконечность, ничего не поменялось. Просто какая-то каша в голове. Вы отходите на метр и смотрите на эту картину. Господи, что за бред? Что там может быть? Что за ней кроется? Вы не знаете этого. Продолжайте. Продолжайте читать, изучать и увязывать между собою понятия, которые изучаете. И наступает момент, который всегда возникает внезапно. Щёлк. Вы отходите на метр от картины, смотрите на неё издали и понимаете, что на ней изображено человеческое лицо. Элементы ещё не до конца открыты, но вы уже знаете, что на ней Вы еще пока не знаете, есть ли там правый глаз, так как, возможно, это пират, а у них обычно повязка на глазу. Вы не знаете наверняка, пират этот человек или нет, есть ли у него в правом ухе серьга, потому что эта область еще закрыта, но вы отходите и четко видите, это больше не разрозненная мешанина из цветных элементов, а определенный объект. В этот момент энтропия ваших знаний и какого-либо вопроса резко переходит из бесконечности в сторону нуля она ещё не ноль вы не видите целиком картину но уже знаете что там и если вам нужно узнать есть ли у этого чувака серьга в ухе вы понимаете где открывать вы будете делать это не наугад вы теперь понимаете в каком направлении копать и обучение начинает проходить гораздо быстрее Ваша энтропия, мера бардака ваших знаний, с дикой скоростью стремится из бесконечности в ноль, и момент озарения, когда вы становитесь в состоянии увязать разрозненные элементы между собой, и есть процесс перехода от начитанного дилетанта к профессионалу. Ни один профессионал не видит картину целиком, ни один можно только с какой-то долей вероятности открывать знания о предмете, учиться, но момент перехода, когда вы не видите, что на картине и вообще не понимаете, что на ней к моменту, когда знаете, что там, хоть там закрыто 40-50%, и есть качественный переход от того, что вы просто начитанный эрудит, к тому, что вы профессионал. Отсюда очень интересные выводы. Когда вы начинаете что-то изучать, ни в коем случае не пугайтесь, когда покажется, что ваши знания о предмете только ухудшились. Так и есть. Раньше у вас вообще не было никаких знаний, а теперь они появились. Они разрознены, и энтропия их стремится к бесконечности. Пугаться этого не надо, так и будет. Это нормально. Продолжайте учиться и пытаться увязать понятия друг с другом. Буджет не всегда получается, потому что каких-то вопросов будет больше, чем ответов. Продолжайте открывать эти картинки до тех пор, пока в один прекрасный момент у вас не перещёлкнет и не наступит озарение. О, я понял, как эта штука работает. И дальше станет уже значительно проще. Это относится к получению знаний из абсолютно любой области, будь то изучение языка, повадок животных, знакомство с парнем или девушкой в баре. Метод на всё один. но почему при кажущейся простоте понимания проблем с обучением огромное количество людей бросают начатое, перестают учиться и пребывают в уверенности, что не судьба, не получится, не моё теряют мотивацию откуда такая ложная неуверенность в своей способности учиться и вот тут на сцену выходят когнитивные искажения отражающие особенность восприятия мира нашим мозгом мы ждём от меры линейности звучит страшно но на самом деле всё просто и гениально